«Жаль его», — тихо сказала я, проводив взглядом странную парочку. «Кстати, а почему саркофагов семнадцать? Покойных баронов должно быть только шестнадцать, ведь семнадцатый — фицуильем!» «Не беспокойтесь», — дернул щекой Донал и легко, как пушинку, вернул назад тяжеленную крышку. «Это не его гроб!» «Тогда чей?» Я неожиданно рассердилась. «Да расскажите же толком!» Все эти загадки и намеки у меня уже в печенках сидели. Кое-какие соображения у меня были, но хотелось, наконец, получить четкие и однозначные ответы. Донал тяжело вздохнул и вытащил откуда-то заранее припасенную пушистую шкуру, бросил ее на камни. «Садитесь. Это долгая история». Поколебавшись, я опустилась на мягкий мех и подобрала под себя ноги. Единственное маломальски теплое платье из плотного темно-синего бархата с длинными рукавами и подолом до середины икры было вечерним, приталенным, с глубоким вырезом на груди. Нет, начальник охраны вовсе не косился мне в декольте, и все же я чувствовал себя несколько странно. Сам он садиться не стал, оперся спиной о высокий постамент и скрестил руки. «Это гроб прародителя Скоттов» произнес Донал ровно и глухо. «Первым бароном стал его сын. Что вам известно об истории рода?» «Немного», — призналась я, покопавшись в памяти. «Первую баронессу звали Анабель. Ее изнасиловал кто-то из захватчиков, и она родила сына». На побледневшей щеке Донала четко выделялась белесая ниточка старого шрама. «Смотрел он мимо меня», а за спиной его жутковато шевелился под невидимым ветром пышный розовый куст. Изнасиловал. Что же, начнем с того, что баронессой Аннабель не была. До нее замком владел ее отец, который был простым, нетитулованным рыцарем. Баронский титул для сына она получила за помощь Иоанну II, тогдашнему королю. За два года до того Скотты завоевали эти земли и удерживали их, пока Аннабель не возглавила тайное восстание. Предводитель Скоттов был убит, а Мэллоуэн вместе с другими замками вернулся под руку короля. Женщина владеть землями не могла, так что титул достался ее новорожденному сыну. Это вкратце история первого барона Мэллоуэна. Он рассказывал сухо, как по книжке, «Значит, она отомстила за отца и братьев?» — спросила я, задумчиво разглядывая Донала. «Наверное», — не стал спорить он, только кулак стеснул до бела. «Но саму Аннабель никто не обижал. Предводитель Скоттов на ней женился, честь по чести». Я хмыкнула, гладя мягкий длинный мех. Можно подумать, у нее был выбор. «Был», — отрезал Донал. «Она могла уехать. Предводитель влюбился в нее без памяти и не стал бы неволить». С этим я могла бы поспорить. И не такое творят в горячке страсти. Но сочла, что Доналу виднее. Так кто же убил ее мужа? Она сама. Вот на этом самом месте. Донал, невидяще смотрел перед собой. Опаила, связала и ударила ножом в спину. Вдруг зашипел незнакомый призрак, эффектно выныривая прямо из пола. «Он идет! Он уже близко!» И всполошенной молью заметался по склепу. «Пит, исчезни!» — велел Донал отрывисто. Теперь, когда речь зашла о делах простых и понятных, он выглядел спокойным и уверенным, хотя Адам умудрился таки застать нас врасплох. Призрак кивнул и послушно затаился в каменной толще стен. Лишь чуть заметное серебристое мерцание выдавало, что он все еще тут. «Миледи», — сказал Донал, официально протягивая мне руку, — «вам лучше укрыться». «Где?» — несколько растерялась я, обводя взглядом ряд каменных гробов. «Можно затаиться за одним из них, хотя укрытие так себе». Донал молча отодвинул крышку того самого центрального саркофага. «Он что, серьезно? Сдается мне, он заранее это обдумал, только не хотел пугать меня раньше времени». «Полезайте», — приказал он, к чему-то прислушиваясь. «Чем я только думала, когда согласилась на эту авантюру? Саркофаг действительно оказался пуст. Внутри него...» «Лежала только подушечка, на которой покоилась драгоценная тиара в виде венка из уже опостылевших мне роз. Скорее!» Донал легко закинул меня внутрь и задвинул крышку. «Сам-то он как!» Я тихо зашипела и поёрзала, стараясь улечься поудобнее. Внутри шевельнулся беспричинный страх. «Как выбираться, если что?» Но я усмирила его усилием воли. Все-таки переоценила я свои нервы. Сейчас они, кажется, натянулись и звенели от напряжения. Вдобавок никак не удавалось уместиться так, чтобы не трогать Тиару. В конце концов я плюнула и, молясь, чтобы та не оказалась еще одним артефактом, напялила ее на голову. Затаила дыхание, гром не грянул, паленым не запахло. Если эта штука и была магической, то до поры до времени предпочла никак себя не проявлять. Снаружи раздались крадущиеся шаги, вынудив меня замереть и притаиться. Звуки доносились удивительно отчетливо, хотя их должна была приглушать каменная плита. И еще. Темнота внутри вовсе не была непроглядной, откуда-то проникали тонкие лучи света. В гробу были зачем-то проделаны дырочки, не иначе, когда до доступа воздуха. Неужели тут часто живые бывают? Ну и ну. Что же, смерть от удушья мне не грозила. Можно спокойно наслаждаться спектаклем. Лежать, правда, холодновато, так что надеюсь, что представление не затянется. о заговорил Адам, и в его голосе послышались насмешка и тщательно скрываемая растерянность. «Какие люди! Выходит, это все-таки была ловушка!» Голос его походил на разбавленный мед. «Вроде бы сладко, но чувствуется фальшь». «Да», — согласился Доналл обманчиво мягко, — «И ты в нее попался». Адам несколько принужденно рассмеялся. «Чушь! Я ведь о ней догадался, так что это не в счет!» «Прекрасно», — одобрил Донал равнодушно. «И что ты будешь делать теперь? Ты же не думаешь, что я позволю тебе испортить артефакт?» «Кстати, как ты собирался это сделать?» Адам молчал, по-видимому подбирая аргументы. «Слушай, давай договоримся», — предложил он, наконец, — Ты не станешь мне мешать, а я взамен тебя отпущу, когда стану бароном. Мне надо всего-то пять минут, намазать эту штуку кое-чем и все. По рукам? Донал не отвечал так долго, что я занервничала. Почему ты решил, что мне это интересно? Выговорил он словно через силу. Адам хохотнул. Да брось ты! Я же все понимаю! Фиц держит тебя на коротком поводке, но он слабак. «С чего ты взял?» — равнодушно поинтересовался Донул. «С того, что он посадил тебя, как собачку, сторожить эту цацку!» Адам, рисуясь, похлопал по крышке гроба, а я испытала не самое приятное ощущение, потому что сам струсил, побоялся даже заранее провериться, знал, что старая шлюха его нагуля... Он страшно захрипел. «Ах, как жаль, что в гробу не додумались сделать смотровое окошко!» «Сопляк», — сказал Донул совершенно спокойно, — «отдавать мне приказы может только законный барон, так что прикуси свой грязный язык». Язык прикусила и я. Так вот почему. Он был так уверен в происхождении Фицуильема. «Ну ладно, ладно», — просипел Адам, Отпусти — «отпусти». Судя по звуку, он кулем упал на каменный пол. «Псих!» — он сплюнул. «Добавить?» «Нет!» В голосе Адама проскользнули нотки страха, но он тут же взял себя в руки. «Слушай, ну чего ты хорохоришься? Правда, что ли, хочешь служить этому слезняку? Он же до старости будет держаться за мамочкину юбку!» Тут я была в чем-то с Адамом согласна. Все беды Фицуильяма именно от того, что он вовремя не дал маме укорот. Хотя он хороший человек, добрый, любит животных, а что слишком покладистый, так есть недостатки и похуже. Сдается мне, что теперь-то официальным сделает кое-какие выводы. «Как ты сюда попал?» — осведомился Донал громко. «Кто тебя впустил?» «Тебе какое дело?» — огрызнулся Адам, поняв, что договориться не удастся. «С какой стати я должен тебе что-то рассказывать?» Резонный вопрос. Вот только Донал вовсе не собирался уламывать Адама. «Ты на моей территории», — напомнил он, хмыкнув. «Если хочешь уйти отсюда живым...» Повисла пауза. «Да ладно!» — голос Адама дрогнул лишь на мгновение. «Хватит угрожать, не на того напал! Я же скот! Я имею право сюда прийти! Ничего плохого я не сделал, так что убери руки, ты, слуга!» Глухой звук удара? Схлип? «Сейчас я тебя обещу, пообещал Доналл похолодевшим тоном. «Отберу то, с помощью чего ты собирался сломать артефакт, и предъявлю полиции!» Адам грязно выругался. «Руки убери!» Прохрипел он, кажется, сплюнув. «Тебе все равно никто не поверит!» Еще один глухой удар. Жалобный стон. С перепугу Донал же его прибьет. Я рывком отодвинула крышку и села. Донал держал Адама за грудки. Из носа того бежала кровавая юшка. Мужчины обернулись на звук и... У Адама вырвался сиплый не то стон, не то клекот. В его вытаращенных глазах читался животный ужас. «Зато мне поверят!» — пообещала я громко. «И нам!» — хором отозвались бесплотные духи, выныривая из стен. Склеп осветился мертвенным серебристо-голубым светом, откуда-то потянуло холодом и запахом тлена, а саркофаг обступили призраки. Казалось, что их тут тьма тьмущая, хотя по всему выходило, что не больше полутора десятков. были, выдохнул Адам и завопил во всю силу легких. Затем рывком вывернулся из рук Донала, упал на четвереньки и так прямо на карачках рванул к выходу, умудрившись с перепугу развить приличную скорость. Донал вслед ему не кинулся. Застыл на месте, не отводя от меня странного пристального взгляда. Убежит же, напомнила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не пуститься в погоню, столько усилий на смарку. Он мотнул головой и бросил, не оборачиваясь, а то его. Мгновения и призрачная стража, вопя и улюлюкая, ринулась за беглым потомком. Доналл с силой растер лицо руками и попросил глухо «Снимите тиару». Ее изобразили в ней на парадном портрете и платье такого же цвета. «Ее это Анабель? уточнила я холоднокровно. «Так вот от чего Адам перепугался. Он тоже видел портрет?» «Кто угодно струсит, увидев ожившую прабабку». «Наверняка», — нехотя ответил Доналл. «Надеюсь, я сама на нее не похожа?» Задачилась я, пристраивая украшение обратно на подушку. Донал покачал головой и криво, зато искренне улыбнулся. «Ничуть». Он протянул руку, помогая мне выбраться из каменного гроба, а потом, обхватив за талию, опустил на каменный пол. Взгляд Донала, темный и странный, будил какие-то непонятные чувства. «Вы недорассказали историю рода», напомнила я, «чтобы спугнуть». Прогнать эту щекочущую нервы близость. Слишком хотелось наделать глупостей, шагнуть вперед, прижаться и узнать, каковы на вкус его твердые узкие губы. Сначала мне показалось, что Донал меня не слышит. Потом он кивнул и отступил на шаг. Я невольно поежилась, без тепла, исходящего от его крепкого мужского тела, разом стало как-то зябко и пусто. «Присаживайтесь», — предложил он привычным ровным тоном, — Все равно нужно дождаться призраков. Донал опустился на голый пол, привалившись спиной к ближайшему саркофагу. Простудиться он явно не боялся. Я же села на шкуру рядом с ним и укрылась ее свободным краем. Рассказывайте, что наделала Анабель? Раслишилась Дара. То и наделала. Донал пожал плечами и удобно вытянул ноги, перегородив узкий проход. Анабель. Понесла сразу после венчания. Стала тихой, скрытной, подолгу гуляла в одиночестве. Беременность протекала тяжело, поэтому мужа по настоянию лекаря от нее отселили, так что никто не мешал Набель тщательно все подготовить. Он прикрыл глаза и запрокинул голову, прижавшись затылком к каменной плите. Она родила в канон Самайна. Наплела мужу что-то про семейные традиции — Упросила спуститься с ней сюда. Он ничего не подозревал, слишком был счастлив. Аннабель угостила мужа вином, а очнулся он уже в пентаграмме. Тон его оставался сухим и безучастным, словно Донал читал летопись, а не рассказывал волнующую историю любви и предательства. Я кашлянула сурово. Донал мотнул головой. У нее все получилось. Он сопротивлялся, но Аннабель перекачала силу мужа в ребенка и закрепила своей магией. Я дернулась и неверяще уставилась на него. Хотите сказать? Он коротко злоощерился. Да, Аннабель использовала ребенка как ключ. Тогда же она создала и родовые артефакты. Правда, за них тоже пришлось кое-чем заплатить. Интересно, она была сумасшедшей или беспринципной стервой? Что с ними стало потом? Донал пожал плечами. Мальчик вырос и стал первым бароном Меллоуэном. А его отец? спросила я очень тихо и не выдержала, протянула руку и накрыла ладонью его горячие пальцы. Донал опустил взгляд и сказал бесцветно: Он не умер. Анабель сумела удержать его на грани жизни и смерти, сделала хранителем замка и рода. С тех пор никто больше не взял Меллоэна а Скотты всегда процветали. «Почему Скотты?» — спросила я, едва шевеля губами. Доналл лишь поднял брови. Лицо его казалось застывшим, окаменевшим. Его ведь звали Донал Грин. «Так?» — уточнила я, глядя в его потемневшие глаза. «Это были вы. Вот почему он так странно себя вел. Эта версия объясняла все. От умения мгновенно перемещаться к барону до поведения со мной. Все-таки обидно. Такой роскошный генетический материал и пропадает без толку Вы догадались, констатировал он спокойно, только пальцы мелко подрагивали под моей ладонью. Я хмыкнула. Тут бы и последняя дурочка догадалась. К тому же подозрения у меня были давно. Так все-таки, почему скот ты? Донал смотрел перед собой. Что он видел в этот момент? Осажденный замок, венчание с любимой, Ее лицо, когда она вонзила нож. Она даже имя мое предала забвению, — выговорил Доналд тихо и тускло. Дала сыну фамилию Скотт и розу на гербе перечеркнула в знак, что основатель рода был незаконно рожденным. Но я прикусила язык. Доналд, как и прочие захватчики, был из племени Скоттов. Взять название племени в качестве фамилии, Означало объявить сына безотцовщиной, одним из множества детей войны. «Мне жаль», — сказала я неловко. Он качнул головой. «Не стоит. Это было давно, в совсем другой жизни. Это напускное равнодушие уже не могло меня обмануть. Ему все еще было больно. Даже сейчас, 300 лет спустя, Доналл помнил и ненавидел. «Фицуильям знает?» — вырвалось у меня. Доналд дернул плечом, он верит семейному преданию, отредактированные версии, которую рассказали и вам об изнасиловании и мести. Неужели вы никому не пытались об этом рассказать? Дональд горько улыбнулся: Скот там невыгодно ворошить старые тайны, а рассказать кому-то еще мне не позволит заклятие. А. А вы теперь тоже скотт?» «Ненадолго», — напомнила я, зябко поведя плечами, и машинально покрутила на пальце обручальное кольцо. Он никак это не прокомментировал. Зато во мне проснулся ученый. Я подалась к Доналу и бесцеремонно потыкала пальцем его плечо. «Кажется, настоящим, то есть я хотела сказать живым». И смутилась, сообразив, что в запале нахально щупаю постороннего мужчину. «То есть хранителя замка, конечно». Позор мне, совсем гормоны расшалились, уже к призракам пристаю. Он накрыл шершавой теплой ладонью мою руку.